Глава двадцать Я кивнул Асана, Китаенко осталась снаружи, а я сделал шаг внутрь и закрыл за собой дверь. Рачана встала из-за своего стола и вышла на середину кабинета. Когда между нами осталось метра полтора, она остановилась и окинула меня холодным взглядом. «Приветствую, Рачана», — ровно сказал я. женщина хмыкнула и процедила. Приветствовать убийцу своей единственной дочери. Ну, разве что из вежливости. Приветствую, чужак. Судя по всему, она настроена поругаться, и сбить ее с этой волны у меня не получится. С другой стороны, а почему бы и нет? Мне от нее ничего не нужно, а так будет быстро. Поцапаемся, и я свалю отсюда со спокойной совестью. «Рачана, ты еще достаточно молода, чтобы завести второго ребенка», — нейтрально произнес я. «А смысл?» — усмехнулась она. «Породить боковую ветвь рода, которая никогда не сможет иметь шакти, и останется на вторых ролях до скончания веков?» «Ага, то есть про вечный род здесь тоже знают, и Рачана сделала логичный вывод, что родовой камень растворен именно в моей крови». — Не обязательно, — пожал плечем я. — Ты прекрасно понимаешь, как можно объединить две ветви рода. И у меня-то с дядей, скажем так, половинчатое родство по крови. Он же бастард, а уж у моих и ваших детей степень кровного родства точно не будет препятствием для брачного союза. — И ты возьмешь моего ребенка в основную ветвь рода? — Рачанна неожиданно требовательно посмотрела мне в глаза. — Слово дашь? — Нет, не дам. Еще не хватало связывать себя подобным обещанием. — Вырастет снова, не пойми что, а я разгребай потом. Не пойдет. «Почему — Почему? — нахмурилась Рачана. — Возможность вхождения в основную ветвь рода будет полностью зависеть от твоего ребенка, — спокойно сказал я и все-таки добавил. — Мне такое, как Амайя, в роду не нужно. «Не смей оскорблять память моей дочери!» — прошепела Рачана. «Твоя дочь мне в спину ношу воткнула», — холодно напомнил я. «В прямом смысле этого слова. Она предала рот, и это не оскорбление, а факт». Рачана сжала зубы и некоторое время молча сверлила меня яростным взглядом. Ответить ей было нечего. Потом она вздохнула и устала поинтересовалась. «Зачем ты приехал?» Я лишь бровь приподнял. «Еще я ей не докладывался». «Нет, меня не интересуют твои дела в Лакхнау», — отмахнулась Рачана. «Зачем ты сюда, в мой форт, приехал?» «Визит вежливости», — пожал плечами я. Рачана хмыкнула и с едва заметной издевкой ответила. «Что ж, спасибо за визит, родич». Уже? Ну и чудненько. Я с удовольствием отсюда слиняю. Дяди все равно нет, а срочаной мне изначально не о чем было говорить. Я открыл было рот, чтобы попрощаться, но тут дверь распахнулась, и в кабинет вылетел взмыленный риван. Он, похоже, только что из леса. По крайней мере, на нем была полная экипировка, за исключением автомата, и тянула от него характерной помесью походных запахов. «А, племяш!» — обрадовался риван «Хорошо, что я тебя застал». Рачанна фыркнула и отошла к своему столу. Усевшись в свое кресло, она откинулась на спинку и скрестила руки на груди. Бросив на нее взгляд, дядя усмехнулся. «Уже подцапались». «Да не то чтобы!» — неопределенно покачал головой я. «Ну и отлично!» — кивнул он. «Подождешь полчасика, пока я приведу себя в порядок, или спешишь?» «Не спешу», — слегка улыбнулся я. машина мою видел. Вот туда и приходи». «Договорились», — кивнул Риван. Радамус был опытным бойцом. Ему недавно исполнилось тридцать, однако по опыту участия в боевых операциях он мог дать фору многим ветеранам. Он оказался одним из троих, кого Шанкара не отправила домой. И то только потому, что вовремя сообразил, какого ответа госпожа от него ждет. В принципе, чувства девчонки он понимал. Сам бы никому не позволил указывать ему, что делать, особенно если был бы господином среди слуг. Да только Радамус уже успел оценить навыки и уровень госпожи и понимал, что здесь и сейчас она вышла далеко за рамки своей подготовки. Девушка была, на удивление, хорошим одиночным бойцом. Даже в малой группе ей было тяжело ориентироваться, видно было, что ее не готовили к взаимодействию с кем-либо. А уж в бою более-менее крупных подразделений она и вовсе ноль. Сейчас Шанкара азартно включилась в дальний огневой контакт. Как ни странно, ее диковинные плетения даже доставали до врага. Для магов низких рангов этого мира такое было абсолютно невозможно, но разные цвета магии в одних руках тоже прежде считались всего лишь легендой, так что Радамус уже практически ничему не удивлялся. Вот только в отличие от юной госпожи, Радамус понимал, что дело — дрянь, и присутствие мага восьмого ранга их не спасет. Прежде всего, потому что нападающие очень хорошо понимают, что делают. Да, у них нет, судя по всему, бойца такого ранга, но они знают, что один сильный маг не панацея. Его можно вымотать и тем самым вывести из игры. Этим они и заняты, собственно. Самый сильный маг сейчас вынужден прикрывать щитами свое поместье и своих людей. Не непрерывно, но довольно часто. А нападающие еще даже не показались из укрытий. Зачем, собственно? Им пока и дальнобойного тяжелого вооружения хватает. Периметр оцеплен крупными силами. Наружу не прорваться — это защитники проверили первым делом. Противник просто никуда не спешит. Еще час, может быть, два, и даже мак восьмого ранга выдохнется. Если он окажется предусмотрительным, то восполнит резерв из кристалла накопителя, и этот круг повторится. Однако еще через несколько часов он снова будет пуст, уже окончательно. Итог все равно будет один. Их здесь уничтожат. Радамус вновь нашел взглядом Шанкару. — Прости, юная госпожа, но здесь и сейчас твоя гвардия вновь будет работать вопреки твоим приказам. Гвардеец поддернул рукав и опустил взгляд на браслет. Это был необычный сигнальный браслет с рядом кнопок. Очень толстая нашлепка на внешней стороне кисти имела одну единственную кнопку. Аварийный сигнал, он же сигнал бедствия который пробьет блокировку, если она тут есть, и покроет многие сотни километров. Им нужна помощь любой ценой, иначе отсюда не выйдет никто. Радамус вздохнул и нажал кнопку. То есть ты их простил, вздохнул дядя. Я встретил горький какой-то усталый взгляд Ривана и невольно ему посочувствовал. Это мне, бывший глава рода, и его сыновья были, по сути, никем. За один день в этом мире я при всем желании не мог их узнать и сблизиться с ними. А для Ривена это была какая-никакая семья. Да, отношения там оставляли желать лучшего, как я понял, но ни родства, ни общего прошлого это не отменяло. Я думал прежде всего о роде, ровно произнес я. «Вечный род боится уничтожения», — хмыкнул Риван. «Смешно. И ладно бы в противниках великий клан был, но Домаяти, кто они такие вообще?» «Эти не пойми, кто почти уничтожили наш род», — напомнил я. «Да, мне повезло поглотить родовой камень, но это не панацея. Тебе ли не понимать, что уничтожить можно кого угодно, это вопрос цены?» «Эх, все забываю, что ты чужак», — махнул рукой Ривен. «Да невозможно уничтожить вечный род. Ни одного примера за все три с лишним тысячи лет истории не было. Или ты думаешь, никто не пытался?» «Знаешь, Ривен», — покачал головой я, «я не хочу жить под угрозой уничтожения и львиную долю ресурсов пускать на перестраховку. Да, род, возможно, и выживет». — Родится у меня сына его спасет какой-нибудь верный слуга рода. Вырастет он в нищете и без малейшего воспитания. Потом кое-как восстановит род, и все повторится. — Да, формально род выживет. Но ты точно хочешь такого будущего для своих потомков? — Ты утрируешь. У меня и потомков-то нет. — Желчно усмехнулся Риван. — Утрирую, — кивнул я. — Но этот вариант тоже возможен. — Скажешь нет? — возможен вынужденно кивнул Риван. — А что касается потомков, я уже сказал твоей жене. Вы достаточно молоды, чтобы завести еще детей, и если сумеете их нормально воспитать. Уж две ветви одного рода мы как-нибудь объединим. Риван вскинул на меня изумленный взгляд. Я видел, что в отличие от Рачана, ему эта идея пришлась по душе. Да и мой намек на Амайю, как ни странно, отторжения не вызвал. Впрочем, не зря дядя вошел в основу рода. Человека с гнильцой в душе родовой камень не принял бы. Все Ривен прекрасно понимал. Я уверен, свою вину в воспитании дочери он не отрицал даже наедине с собой. «Интересное предложение», — осторожно ответил он. слово я с тебя требовать не буду, не та ситуация». Но, надеюсь, ты не забудешь этот разговор лет через двадцать. Если ты намекаешь на то, что я чужак, — хмыкнул я, — то это не имеет значения. У нас все было ровно так же. Своё слово аристократа сдержит любой ценой. И обозначенные намерения он тоже всеми силами будет стараться реализовать. — Я тебя услышал, — кивнул Риван. На какое-то время он задумался, а потом спросил. — А невесту до маяти тебе зачем? — Тоже для укрепления связей. Врать мне не хотелось, но и правду говорить тоже. От самого Ривана я подлянки не ждал, но оставалась еще его жена, и если она узнает, что Андана мне действительно дорога, и не как гарант мира, а как любимая женщина, то я не возьмусь предсказать последствия. «Захочет ли Рачана отомстить мне посредством покушения на Андану?» «Да черт ее знает!» «В том числе», — кивнул я. «Зацепила она тебя», — понимающе улыбнулся Ривен. «Ну, тоже неплохо, не совсем уж ты бесчувственный чужак». «Меня родовой камень признал, какой я теперь чужак?» Насмешливо парировал я. «Тоже верно», — задумчиво качнул головой Ривен. «Выходит, ты и правда наш предок из тех далеких древних времен?» «Похоже на то», — пожел плечами я. «И как? Сильно мир изменился?» — с любопытством спросил Риван. «Очень», — кивнул я. «Настолько, что я до сих пор с трудом верю, что это тот же самый мир. У нас были теории о параллельных мирах. Я поначалу думал, меня туда и занесло. Но раз ваш камень меня признал...» — Да, тут уже не поспоришь, — согласился Риван. — Камень признал, значит, ты наш. Я с интересом наблюдал за ним на протяжении всего разговора и видел, как меняется его отношение ко мне. Особенно сказалось именно это понимание. Раз камень признал, то я не чужой. Пусть очень древний, но все равно родич. Как ни крути, у древней аристократии очень многое было завязано на кровь, Причем не только магия и шакти, но и мировоззрение. Они действительно мыслили категориями столетий и тысячелетий. И будущее далеких потомков для них было так же важно, как и будущее собственных детей. «Ладно, раз так», — встряхнулся Риван, — «то у меня есть для тебя...» «Пусть будет предложение». Я вопросительно приподнял брови. Формулировка, честно говоря, как-то не вдохновляла. «Когда ко мне с этим пришли, я сразу обозвал это авантюрой», — фыркнул Риван, верно истолковав мое недоумение. «И даже писать тебе не стал, хотя меня просили передать тебе это предложение. Но раз уж ты приехал...» «О нет, вот тут я четко увидел работу принципа свой-чужой. Пока Риван не признал меня в глубине души своим родичем, он не собирался со мной этим делиться». Уже это означает, что я приехал не зря. Нельзя такие недомолвки за спиной оставлять. Это сегодня Риван на границе, и мне не холодно, ни жарко от его мнения. А завтра он может спустить на тормозах что-то действительно важное для рода. Говори, с легкой улыбкой кивнул я. Как ты смотришь на обретение земель за пределами страны? Неожиданный поворот. Я так понимаю, он имеет в виду территорию свободных земель. Не зря же эта идея родилась на южной границе страны. Да только я примерно представляю себе обстановку в свободных землях. Кто силен, тот и прав, там живут только так. Сегодня ты на коне и правишь своим кусочком территории, а завтра пришел сосед посильнее, и все, ты никто и звать тебя никак. Вот уж точно авантюра, — покачал головой я. — Ты хоть представляешь, сколько сил надо, чтобы удержать земли? Мы ведь не крохотный кусочек под поместье имеем в виду, так? Хотя даже его попробуй еще удержи. — Так никто не предлагает тебе срываться с места прямо сейчас, — пожал плечами Риван. — Люди пока почву прощупывают. Соберется сильная коалиция, тогда и будут что-то предметно обсуждать. Если взять десяток родов, да занять полоску земли вплотную к границе, всяко проще будет обороняться. Иметь земли, на которых надо постоянно воевать, скептически уточнил я, так себе затея. Что в них такого ценного, чтобы оно того стоило? «Они могут стать родовыми», — сказал Риван. «Это поначалу ты будешь там сам по себе». А пройдет пара-тройка лет, глядишь, и граница страны сдвинется вглубь свободных земель. И ты окажешься с хорошим таким куском родовых земель в итоге. да пока все это звучит как полный бред. Никаких гарантий, никаких обещаний от того же императора хотя бы на словах. Хотя с его словом я теперь буду сильно осторожничать. Наялся уже. Просто пойти и повоевать. «Имена инициаторов назовешь?» — поинтересовался я. «Не впечатляет, да?» — хмыкнул Риван. «Я тоже смотрел на них, как на идиотов, пока мне не назвали имена. Дхармоттара и народжи Ого! Вечный рот и очень мощный клан. Невеликий, но тоже из элиты». Я верю, что у них есть нормальный план, а не вот эта фигня, которую мне дядя только что изложил. Правда, я не понимаю, на кой им союзники из мелких родов вроде моего. Впрочем, без нормальных исходников тут пока думать не о чем. Однако поговорить с ними надо, это однозначно. Уже хотя бы потому, что предложение от таких аристократов в принципе нельзя оставлять без ответа. Даже если этот ответ отрицательный. «Давно к тебе с этим приходили?» — спросил я. «Нет, декада еще не прошло», — мотнул головой риван «И не хмурься так, написал бы я тебе об этом в итоге. Я же понимаю, что этих игнорировать нельзя». «Ну, хоть так». Промолча он, и подстава получилась бы знатная. Дхармоттара и Наароджи точно обиделись бы на мой род. И были бы в своем праве, а я вообще ни сном, ни духом. «Хорошо, если так», — хмыкнул я. «Шахар», — нахмурился Риван. «Я могу держать на тебя зло и тянуть время, но рот я не подставлю. Как бы там ни было, это мой рот, мои предки и моя кровь. Не оскорбляй меня такими подозрениями». «Извини», — примирительно поднял руки я. «Просто ты сказал, что даже писать не стал». «Согласен, я тоже хорош», — перебил меня Риван. «Забыли». Я кивнул и хотел было задать еще один вопрос, но не успел. Мои бойцы как-то разом зашевелились, и я обернулся. Алисия, личная слуга Шанкары Магади, проводила взглядом фигуру наследника рода Раджат и задумалась. Странный форт. Он словно притягивает представителей древних родов уже четверо за декаду, включая тех твоих раджат, которые здесь служат. Не все малые крепости такую концентрацию древней аристократии видели хоть когда-либо. Это не ее дело, конечно. Но Алисия с детства была наблюдательной. Собственно, она и слугой рода Магадии стала благодаря этому качеству. Как и все одаренные, в свое время Алисия поступила в Академию магии. Никого не интересовало то, что у нее был всего лишь первый ранг «Закон есть закон». Девушка тогда решила использовать эту возможность для поиска покровителя. И ей представился случай. Когда в городе убили наследника клана Сургай, подозрение сразу же пало на Тиуша Магади, отца Шанкары. Он тоже отсутствовал в ту ночь в академии. «Два парня из враждующих кланов, один убит». «Кого еще подозревать?» Алисия обеспечила господину Магади алиби. Она видела его в тот вечер издали гуляющим по городу со своей невестой. И справедливо полагала, что ночь они тоже провели вместе. Вот только невеста не могла сказать правду. традиция одинаково жестоки к девушкам и из аристократии, и из простонародия А Алисия рискнула. Она напрочь загубила этим свою репутацию, но остановила грозивший вот-вот начаться очередной виток клановой войны. И господин Магади ее жест оценил. Сам он ее вслуги взять не мог, ей бы тогда и в роду жизни не дали. Алисия стала личной слугой его невесты, а потом и жены. После смерти господина Магади и его жены Алисия принесла личную клятву их дочери. Собственно, только поэтому шанкарай взяла ее с собой на границу после инсценировки своей смерти. Сам факт того, что клятва Алисии по-прежнему действует, был мощнейшим разоблачающим фактором. Алисию с ее клятвой нужно было прятать наравне с самой Шанкарой. Когда на руке завибрировал сигнальный браслет, Алисия вздрогнула. Этот браслет ей оставил начальник службы безопасности рода с разъяснением, что на этот браслет дойдет один единственный сигнал. Сигнал бедствия от ее госпожи. Предполагалось, что в форте или около него будет дежурить отряд родовой гвардии Магади, готовый в любой момент прийти на помощь. Однако дежурные отряды должны были меняться, а Алисия была в форте постоянно, поэтому браслет оставили именно ей. «Да только отряда Магади в форте не было!» Алисия так и не поняла, почему, а спросить у заглянувшего к ней начальника СБ рода как-то постеснялась. «Нет и нет, господам виднее». Так она тогда решила. А сейчас она кляла себя за это последними словами. Вот где ей теперь искать помощь? Вояки не пойдут в глубь свободных земель. К наемникам обратиться. А что им можно пообещать? Да и кто она такая, чтобы они поверили ее слову? Любая незнакомая сорокалетняя тетка может назвать себя слугой древнего рода, а толку-то? Аристократы еще могли бы ее выслушать. Те понимают, что им простолюдин попросту не посмеет врать о своем статусе. Его же в порошок сотрут на месте за подобную ложь. Аристократы. А ведь полчаса назад она видела в форте наследника рода Раджат. И если это его машины стояли практически у ворот форта, то он все еще здесь. более того «У него с собой довольно большой отряд. Не зря же там столько машин!» Алисия подобрала юбки и бегом бросилась к воротам. Вылетев наружу мимо удивленных караульных, женщина увидела, что машина на месте. Рядовые бойцы расположились неподалеку, а около самой большой машины стояли и разговаривали двое аристократов рода Раджад, наследника его дядя, который служит в этом форте. Бойцы насторожились, увидев бегущую женщину, но наследник обернулся и коротко махнул им рукой. Дорогу ей никто не преградил. Добежав, Алисия рухнула на колени перед наследником рода Раджат. «Господин Раджат, умоляю, помогите!» – выпалила она.